Глава третья. Любая цивилизация должна бороться с бессознательной силой, которая может противостоять любому сознательному намерению коллектива предать или блокировать его. Теорема Тлейлакса не доказана. Пол сел на край кровати и начал снимать пустынные сапоги. Они резко пахли смазкой, которая предохраняла насосы его стилсьюта. Было поздно, он задержался на своей вечерней прогулке, чем вызвал беспокойство тех, кто его любил. Он и сам сознавал, что такие прогулки опасны. Но эту опасность он мог распознать и немедленно на все отреагировать. Что-то привлекательное было в ночных прогулках, по темным улицам Аракина. Швырнув сапоги в угол комнаты под единственный светящийся глоу-глоб, он принялся за застежки стелсюта. Великий Боже, как же он устал! Но усталость притаилась лишь в мышцах. Мозг продолжал свою активную деятельность. Зрелище обеденной городской жизни вызывало в нем острую зависть, Император не мог влиться в этот безымянный поток жизни. Но пройти по улицам, не привлекая ничего внимания, какое это преимущество? Миновать крикливую толпу нищенствующих пилигримов, слышать, как свободный бронит лавочника. «У тебя влажные руки!» Улыбаясь своим воспоминаниям, пол освободился от стилсьюта. Он стоял обнаженный, странно не настроенный на свой привычный мир. Дюна теперь – парадокс, планета в осаде, но в то же время – центр власти. Глядя себе под ноги на зеленый ковер, ощущая подошвами его грубый ворс, он решил, что оказаться в осаде – неизбежная прерогатива власти. Улицы по щиколотку были полны песка, надутого ветрами из-за защитной стены. Пешеходы поднимали удушливую пыль, забивавшую фильтры стилсюта. Даже здесь, несмотря на мощную вентиляцию крепости, он ощущал запах пыли. Этот запах напоминал ему о пустыне. Другое время. Другие опасности. Сравнительно с теми прежними днями опасность, сопровождавшая его одинокие прогулки, ничтожна. Но, надев стилсьют, он надевает и пустыню. Костюм со всеми его приспособлениями, предназначенными для сбережения влаги тела, организовывал мысли по-другому. Пол снова становился диким свободным. В костюме он забывал об опасности, снова, как прежде, полагаясь на навыки свободного. Пилигримы и жители города скользили мимо него, опустив глаза – Они благоразумно не задевали дикаря. У горожан было свое представление о лике пустыни. Это было лицо свободного, скрытое носовыми фильтрами стилсюта. По правде говоря, существовала лишь мизерная вероятность, что кто-то из прежней жизни, жизни съедча, узнает его по походке, запаху или глазам, Но даже и в этом случае вероятность встречи с врагом была ничтожно мала. Шум дверных занавесей и полоса света прервали его размышления. Вошла чани с кофейным сервизом на платиновом подносе. За ней следовали два светящихся шара. Один повис над изголовьем кровати, другой светил ей на руки. Движения чани оставляли впечатление хрупкости и уязвимости, но в то же время и уверенности. Что-то в ее позе, когда она склонилась над кофе, напомнило ему их первые дни. Черты ее лица оставались тонкими, годы их не тронули. Разве что, внимательно присмотревшись, можно было разглядеть морщинки в уголках, лишенных белков глаз. Песчаные следы, как называют их свободные. Чаня подняла крышку кофейника, откуда повалил пар. Она опустила крышку, и Пол понял, что кофе еще не готов. Серебряный кофейник в форме беременной женщины. Это ганима, военная добыча, доставшаяся ему после того, как он убил прежнего владельца в личном поединке. Кажется, его звали Джемис. Верно, Джемис. Что за странное бессмертие выпало на его долю? Зная, что смерть неизбежна, неужели он именно такую прочил сам себе? Чайни расставила чашки, голубые, приземистые, словно по ветухе рядом с кофейником. Три чашки, по одной на каждого пьющего и одну для всех прежних владельцев. «Через минуту кофе будет готов», — сказала она, взглянув на Пола, и он постарался представить себе, каким она его видит. Все еще чужеземец, сухощавый, жилистый, но все же полный воды в сравнении со свободными. Напоминает ли он ей Узула, того, чье имя он принял, когда они с матерью были беглецами в пустыне? Пол себя. Стройное тело, тугие мышцы. Немного прибавилось шрамов, но в целом все тот же. И ведь он уже 12 лет как император. Подняв голову, он увидел свое лицо в зеркале. Синие глаза свободного. След приверженности к Спайсу. Нос от Рейдисов. Ведь он родной внук от Рейдиса, который погиб на арене в схватке с быком на глазах у своего народа, жаждущего зрелищ. Пол вспомнил слова старика. «Тот, кто правит, берет на себя ответственность за тех, кем он правит. Ты хозяин, но это значит, что иногда от тебя требуется самопожертвование, бескорыстный акт любви, который может лишь позабавить тех, кем ты правишь». Подданные до сих пор вспоминают старика с любовью. — А что сделал я во славу от спросил себя Пол. — Выпустил волка среди овец. На минуту он задумался над всеми убийствами, над всем насилием, что творятся его именем. — Немедленно в постель! — приказала Чаник. И Пол с усмешкой подумал, в какое замешательство пришли бы его подданы, если бы они могли услышать ее повелительный тон. Он послушно лег навзничь, закинув руки за голову и отдаваясь привычным успокаивающим движениям рук чани. Неожиданно окружающая обстановка поразила его своей необычностью. Совсем не так представляли себе спальню императора его подданные – Свет беспокойно плавающих шаров перемещал тени множества кувшинов на полке за спиной Чани. Пол про себя перечислил их содержимое: сухие ингредиенты пустынной фармакопеи, мази ладан, горсть песка и яччатабр, прядь волос их сына, невинного младенца, убитого 12 лет назад в битве, которая сделала его, Пола, императором. Густой запах спайсового кофе заполнил комнату. Пол вдохнул этот запах, и взгляд его упал на желтую чашку, рядом с подносом, на котором Чани готовила кофе. В чашке лежали земляные орехи. Неизбежный распознаватель яда, смонтированный под столом, размахивал над чашкой своими паучьими лапками. Это рассердило Пола. «В дни пустыни не было нужды искать в пище яд».